Глава третья. На фотографии, которую дала мне Елена Золотавина, она была в компании моложавого мужчины приятной внешности. Кавалер нежно держал свою спутницу под локоток и широко улыбался. На лице его застыло восхищенное выражение. Как рассказала мне Елена, этот снимок был сделан в одном из самых дорогих ресторанов города – куда она сама пригласила своего будущего супруга. Личностью этого человека я заинтересовалась не случайно. Ничего странного нет в том, что Роман Евгеньевич Красноперов пропал сразу же после того, как узнал о завещании. Но почему он даже не попытался каким-то образом повлиять на ход событий? Как говорится, идти, так уж до конца, не останавливаться же на полдороге. Но Роман, услышав о том, что состояние Золотавины он лишен, сразу же отступил. Что-то слишком рано сдался. И сдался ли вообще? А может быть, он на время притаился, чтобы приготовиться к очередной атаке? Может быть, он как-то связан с исчезновением сына Елены? Золотавина продиктовала мне адрес Романа Евгеньевича, а также сообщила, где он работает. В сотовой компании сказали, что Красноперого нет на месте, скорее всего, он был дома. Именно около подъезда я и решила подкараулить этого человека. Почти одновременно со мной во двор перед обычным кирпичным домом в пять этажей въехала шестерка. Из ее салона вышел высокий привлекательный мужчина в строгом костюме. Это и был Роман Евгеньевич. Я узнала его по фотографии. Красноперов не заметил, что за ним кто-то следит, и вошел в подъезд, даже не оборачиваясь. Я торопливо последовал за ним. Насколько мне было известно из рассказа Елены, Роман Евгеньевич был холост, жил один, но, оказывается, Золотавина ошибалась. Когда Красноперов дошел до двери своей квартиры и нажал на кнопку звонка, послышался лязг замков, и в подъезд выпорхнула девушка лет двадцати. Она бросилась на шею Романа и пробормотала радостно. «Как хорошо, что ты пришел! Я уж думала, что ты передумал! У меня все готово!» Красноперов слегка остранился, снял со своей шеи руки девушки и провел ее в квартиру, не произнося ни слова. Мне показалось, что Роман Евгеньевич был чем-то недоволен. Приближившись к двери его квартиры, я прижалась к металлической поверхности – стараясь услышать, что происходит внутри. Знаю, что подслушивать нехорошо, но порой без этого маленького прегрешения невозможно провести расследование. Если бы у меня была возможность, я бы вообще установил в квартире косноперого жучок. За дверью были слышны шаги, а также голос девушки, но разобрать что-то в ее восторженных рептиках я не могла. Роман Евгеньевич молчал. Очевидно было только, что эта девушка не какая-нибудь посторонняя, а, скорее всего, у них близкие отношения, настолько близкие, что она позволяет себе бросаться ему на шею в подъезде. — Вот, Ромка, ты всегда так! — неожиданно раздался возмущенный голос девушки, и я прижался к двери еще сильнее. Она, по всей видимости, находилась в прихожей, поэтому я расслышал ее восклицание. Сейчас в голосе девушки было больше возмущения, чем радости. Интересно, чем это ее разочаровал Роман Евгеньевич? В ответ на восклицание девушки послышалось бормотание Красноперого, а затем девушка снова воскликнула. «Не хочешь уезжать? Я тебя с собой не тащу! Сиди здесь, пожалуйста! Пропадай в этой дыре!» «Катя, успокойся!» – четко произнес Роман Евгеньевич. «Успокойся? Да как ты смеешь! Я так старалась!» У меня все готово, билеты есть, вещи собраны, деньги я уложил, а ты, ты...» Девушка захлебнулась от возмущения. Она не выдержала нервного напряжения и залилась слезами. Рыдания были слышны даже мне. Роман Евгеньевич бросился утешать свою девушку, и тут у меня за спиной раздался требовательный голос. «Женщина, вам кого?» Я обернулся. На лестничной площадке стояла вышедшая в подъезд соседка пенсионного возраста, которая держала в руках скомканное полотенце. Я, очевидно, привлекла ее внимание. Женщина смотрела на меня с опаской, а затем добавила. — Я сейчас милицию вызову. — Не надо милиции, — попросил я. — Мне Красноперов Роман Евгеньевич нужен. — И кто ты ему будешь? — бестактно поинтересовалась соседка, и в глазах у ее возник неподдельный интерес. Я его знакомая. — Ага, знаю я этих знакомых, — закивала головой старушка, усмехнувшись. — Приходят, ночуют. Сколько же можно жен менять, как тряпки? И неужели у вас, у баб, нет чувства собственного достоинства? Вы хоть себя пожалеете? Ромка же ни одну из вас не любит. И Катька вот сейчас его страдает. — Вы знакомы с Катей? — насторожился я, вспомнив, что именно этим именем Красноперов — называл выбившую в подъезд девушку. — А как же? Она, в отличие от других, у Ромки надолго задержалась. Я уже к ней привыкла, — произнесла соседка, вздохнув. — Хорошая девушка. А Ромка как был непутевый, так и остался. Я бы таких мужиков брала бы за одно место и подвешивала на суку. Вот так! — заключила женщина гневно. А Катя его жена, поинтересовалась я. Какая жена? Разве у этих самцов могут быть жены? Возмутилась еще больше соседка. «Нет, она с ним просто так встречается!» Последнее слово женщина произнесла, какой-то брезгливостью, как будто ей было неприятно рассказывать о личной жизни соседей. Катенька его и обстирывает, и обглаживает, и работает она, чтобы его прокормить. А он, знайся, гуляет. «Роман Евгеньевич работает консультантом в сотовой компании», — заметил я. «Может быть, он и работает, только все деньги на баб тратит», — посыпнул соседка. «Ничего Катя не дает!» Я недоверчиво посмотрел на соседку. По ее эмоциональному рассказу выходило, что Роман Евгеньевич является настоящим альфонсом. Подруг он меняет, как перчатки. Честно говоря, мне в это верилось с трудом. Конечно, Красноперов был привлекателен внешне, но красавцем его при всем желании назвать было трудно. Альфонса я представлял несколько иначе. Роман Евгеньевич даже по возрасту не подходил для этой роли. Ему было уже около пятидесяти лет. Просто смешно. Ну, какой же это Альфонс? Я бы еще поняла, если бы речь шла о молодом тридцатилетнем парне. И тебе более интересно, что нашла Катя в этом уже стареющем мужчине. Причем сама девушка была довольно-таки привлекательной. — Любовь зла, полюбишь и старого козла! — промолтала соседка, как будто прочитала мои мысли. Она громко хлопнула дверью. Я осталась стоять в подъезде. За время разговора с соседкой я совершенно отвлеклась от шума в квартире Романа Евгеньевича. Теперь за дверью было тихо. Где-то в глубине квартиры работал телевизор, или слышен был ровный голос диктора. Я подождала еще немного и затем нажала на кнопку звонка. Веселая трель соловья прервала тишину. За дверью возник шорох, а затем послышался шепот. Кажется, говорила девушка. После моего второго звонка раздался лязг замков, и дверь распахнулась. На пороге возник сам Роман Евгеньевич. Вид его меня потряс. За короткое время Красноперов сменил строгий костюм на домашнее трико и теперь преградил мне дорогу в свою квартиру голым пузом. «Кого надо?» Строго спросил Красноперов, бросив на меня недовольный взгляд. Вас, Роман Евгеньевич, мне надо с вами поговорить, сообщил я. Со мной? – переспросил Красноперов. Но поняв, что не ослышался, осмотрел меня внимательным взглядом, а затем отстранился и пропустил в свою квартиру. Ромочка, кто там? Раздался голос из комнаты. Это ко мне, – коротко отозвался Красноперов. и указал рукой на гостиную. В квартире было уютно благодаря стараниям девушки. На подоконнике рассажены цветы в горшочках, журнальный стол накрыт плетеной салфеткой, а около тумбочки стояла статуэтка в виде фонтана. В углу я заметила две спортивные сумки, набитые одеждой, которые были закрыты. — Вы собираетесь уезжать, — принесесывался я. — Я никуда не еду, — заявил Роман Евгеньевич Дроглев. — Катя хочет к своим родителям съездить, а я остаюсь в городе. — Так в чем же дело? — неожиданно перешел он делу. Вы знакомы с Еленой Золотавиной? — прямо спросил я. Роман Евгеньевич не торопился отвечать на мой вопрос, который был для него совершенно неожиданным. Услышав фамилию Елены, он невольно вздрогнул, покосился на дверь, за которой была Катерина. а затем еще раз смерил меня оценивающим взглядом. В глазах его была тревога. — Странно. Можно подумать, я пришла бы, чтобы просто поговорить с ним о погоде. — Так вы, — произнесла я, не выдержав молчания, — знаком, но я не хочу об этом говорить в своем доме, — поспешно перебил меня краснопер. Причиной его тревог была Катя, которая могла слышать наш разговор. Скорее всего, девушка ничего не знает о романтической связи Романа Евгеньевича с Еленой Золотавиной. Ни к чему им мне травмировать трепетную женскую душу. Я вышла из квартиры Красноперва одна. Роман Евгеньевич обещал подойти к моей машине через минуту. «Вы что, с ума сошли?» – набросился на меня Роман Евгеньевич, как только открыл дверь моей машины и уселся на соседнее сиденье. «Это вас Ленка послала?» Вы решили совсем расстроить мое счастье? Чего вам не имется? — Подождите, Роман Евгеньевич, кажется, вы меня не так поняли, произнесла я неуверенно, заметив, что Красноперов был просто вне себя гнева. Так, так я вас понял. Я так и думал, что Ленка меня в покое не оставит. Но не получилось у меня с ней. — Так что ж с того? — возмущался Роман Евгеньевич. — Мы с Катей друг друга давно любим. Пожениться собираемся. — Из Золотавиной вы такие же планы строили, — заметил я. «Да не строил я ничего!» — скрикнул в сердцах Роман Евгеньевич. Но затем вдруг осекся, как будто бы он и без того сказал лишнее. «А Елена говорила, что вы ее под венец звали!» — настойчиво повторил я. «Звал!» — потупив голову, покорно ответил Роман Евгеньевич. «Так что вы теперь врете?» Краснопер с удивлением посмотрел на меня, затем помотал головой и скрикнул. Да вы, собственно, кто такая? По какому праву вы лезете в мою личную жизнь? Хотя я, кажется, догадался. Вы подруга Елены. Нет, я частный детектив, сообщил я с некоторой гордостью. Сыщик, перефразировал, спросил Роман Евгеньевич. Да, я разыскиваю пропавшего сына Елены Золотавиной, признался я. Женька, что ли? Усмехнулся Красноперов. Да, Евгения. Вы с ним знакомы? Ну... Постольку-поскольку, протянул нерешительно Роман Евгеньевич. По его осторожным взглядам, а также по некоторым брошенным фразам, я поняла, что Красноперов что-то от меня скрывает. Тем более странным показалось мне то, что к исчезновению сына Золотавиной Роман Евгеньевич отнесся с некоторым предубеждением. Он ничуть не удивился тому, что Женя пропал, как будто бы этого и следовало ожидать. Так обычно говорят о детях, которые сами часто сбегают из дома. И уж тем более Красноперов не видел причин для волнений и тревог. — Роман Евгеньевич, вы же были продолжительное время знакомы с Еленой. Что вы можете рассказать о ее сыне? — поинтересовался я. — О Женьке я ничего хорошего не могу сказать, — торопливо ответил Роман Евгеньевич. — Сынок у Елены не подарок. — Странно. а сама Золотавина считала, что у нее золотой сын, вспомнила я, как Лена отзывалась о Евгении. «Какая же мать не будет хвалить своего сына?» усмехнулся Роман Евгеньевич. «Лена сама разбаловала его. Нельзя так воспитывать детей. Я, конечно, понимаю, любовь к детям, все такое, но нельзя же все позволять такому лбу. Женька, наверное, просто сбежал, деньги прихватил с собой». «Нет». — Вроде бы все в доме на месте, Женя не вор, — заметил я. — Ага, вы еще скажите, что он милый мальчик. Знаю я таких, — произнес Роман Авгеньевич. В голосе его была агрессия. Очевидно, что он относился к сыну Елены с антипатией. Только в чем причина такого отношения, мне было непонятно. Ведь Женя жил отдельно от Елены. Правда, именно он раскусил меркантильный интерес Красноперова. Он же вынуждил Елену составить завещание, по которому Красноперову не доставалось ничего. «Вы, наверное, злитесь на Женю за то, что он вам помешал осуществить ваши планы?» — сообщила я о своих догадках собеседнику. Роман Евгеньевич тропянулся и испуганно спросил. «Какие планы?» «Вы хотели жениться на Елене, чтобы завладеть ее наследством», — произнесла я и бросила на Красноперова победоносный взгляд как будто бы я только что улечила мужчину во лжи. Но, как ни странно, Роман Евгеньевич ничуть не смутился. Напротив, он издал вздох облегчения, а затем рассмеялся, глядя мне в лицо. Такая реакция была для меня неожиданной. — Вы и правда думаете, что я был готов жениться на этой старой тетке? Да у меня в постели никого старше тридцати не бывает. — Но вам самому уже не восемнадцать лет, — заметил я. — Ну и не семьдесят, — заметил Роман Евгеньевич. — Мне около сорока. Я еще могу кое-чем похвалиться перед молоденькими женщинами. — Роман Евгеньевич, ну вы забываетесь, — остановила я Красноперова, который начал уже нести какую-то чушь о своих неимоверных сексуальных возможностях. — Так вы не собирались жениться на Елене? — «Да Нет, конечно, — скликнул Роман Евгеньевич. — Это все Женька. Мы с ним заключили соглашение. — Какое соглашение? — насторожился я. — Я должен был ухаживать за его матерью, делать ей дорогие подарки, намекать на серьезные отношения, просить ее руки. Короче говоря, я должен был ублажать эту старушку, — сообщил Роман Евгеньевич. — За это Женька очень щедро со мной расплатился. Красноперов рассказал, что однажды к нему пришел Женя, однокурсник одной из его любовниц, и предложил подработать. Молодой человек, не стесняясь, предложил работу любовника собственной матери. Роман Евгеньевич должен был за довольно-таки приличную плату ухаживать за Еленой, причем очень серьезно. Надо было сделать так, чтобы Золотавина влюбилась в него без памяти. Роман Евгеньевич, опытный любовник, добился ее расположения без проблем. Он покорил Елену, но неожиданно Женя сообщил, что пора расставаться. По его просьбе Роман Евгеньевич позвонил Елене, сообщил о том, что все кончено. Расстались они около двух месяцев назад. Эта дата заставила меня вспомнить и о завещании, и о письмах, и о замке в двери. Никаких сомнений не было в том, что это каким-то образом связано с заказом Евгения. Вот каким? — Вы знаете, мне показалось, что Елена была готова к расставанию, — высказал свое мнение Роман Евгеньевич. — Она что-то говорила про то, что мне были нужны только ее деньги, что я никогда не любил ее. — Все вы, мужики, расчетливые кобели, — сказала она мне на прощание. — А вы ничего не знали о завещании? — спросил я. Роман Евгеньевич отрицательно покачал головой. — Как это ни странно, о письмах с угрозами Красноперов тоже ничего не знал. И вообще, Роман Евгеньевич играл роль постоянного любовника Золотавиной по просьбе ее сына и не лез в другие дела. За свою высококачественную работу, как назвал свою деятельность сам Красноперов, он получил приличную сумму денег и тут же остался с Еленой. Больше о ней, ее сыне, он ничего не слышал. Вообще вся ситуация показалась мне странной. Зачем было Жене нанимать любовника для собственной матери? Ведь Елена при желании могла и сама найти себе достойного кавалера. С ее внешними данными и достойным материальным положением недостатка в ухажерах не должно быть. Стоп! Материальный достаток. А не это ли нужно было Евгению? Если бы на месте Красноперого оказался более хитрый мужик, Плакало бы наследство великовозрастного ребенка. Какой-нибудь Альфонс вынудил бы Елену поделиться с ним своим состоянием, или же на худой конец вообще обобрал бы ее до нитки. А Роман Евгеньевич был подсадной уткой и рассчитывал на меньший куш. Зачем? Зачем его нанял Женя? Ответ на этот вопрос я нашла совершенно неожиданно. когда Красноперов уже вышел из моей машины и вернулся к себе домой. Я не спешила покидать его двор. Мне надо было серьезно подумать над полученной информацией, слишком уж неожиданным был рассказ Красноперова. На разрешение задачи меня навел услышанный мной обрывок разговора, проходивший мимо молодой мамы с возрастающим сыном. Мальчику было не больше десяти лет. Он со слезами на глазах клянчил у матери деньги и обормотал. — Ну что тебе стоит купить мне эту игрушку? У Сереги такая есть, у Вовчика тоже. У тебя же денег много, она стоит недорого. — Нет, Павлик, — категорично ответила строгая мамаша. — Вот когда вырастешь, пойдешь работать, тогда и купишь себе все, что захочешь. — Работать? А зачем? — с наивной простотой поинтересовался сопляк. — У тебя же есть деньги. Они все ко мне перейдут, как только ты умрешь. Зачем мне работать? У меня и так все будет. Взрослые люди должны сами себя обеспечивать», настоятельно рекомендовала мама, ничуть не обидевшись на сына. «А я у тебя деньги украду и не буду работать», — заявил сынок. «Он что-то еще сказал, но я уже не смогла это услышать. Прохожие отошли от моей машины на приличное расстояние». Я посмотрел им вслед, поразившись цинизму ребенка. Неужели сейчас все дети так воспитаны? И вдруг меня осенило. А не хотел ли Евгений ограбить свою мать? Может быть, всю эту историю с завещанием он придумал только для того, чтобы присвоить себе деньги матери? А записки с угрозами он писал, чтобы вывести бедную женщину из равновесия? Надо узнать, не слабое ли у Елены сердце? Возможно, сын надеялся, что такого психологического напряжения мать долго не выдержит. Прозвучал звонок моего мобильного. Я взглянула на дисплей и увидела незнакомый ряд цифр. «Наверное, ошиблись номером», — подумала я и отозвалась с некоторым раздражением. «Здравствуйте. Я звоню вам по просьбе Елены Юрьевны», — сообщил собеседника. «Вас зовут Татьяна?» «Да». — А с кем я разговариваю? — позволила я себе поинтересоваться. — Клавдия Петровна, горничная, в доме Золотавиной, — представила женщина. — С Еленой Юрьевной случилось несчастье. Не могли бы вы подъехать в первую областную больницу? — Что с ней случилось? — нетерпеливо спросила я, одновременно нажав на газ и тронувшись с места. — Сердечный приступ, — сообщила горничная. — Кризис уже миновал. Она в сознании, но очень слаба. Врачи помогли справиться с приступом. Продолжала сокрушаться Клавдия Петровна. Такая трагедия в семье. И с сыном беда приключилась. И сама Елена Юрьевна слегла в больницу, как только узнала о Жене. О Евгении? Сын объявился, удивилась я, вслушавшись в слава горничной. Вы что, не знаете ничего? Искренне изумилась Клавдия Петровна. Срочно приезжайте. Кардиологическое отделение, палата номер 36. Въезд на территорию областной больницы был открыт, я завернул сразу к корпусу, где располагалось кардиологическое отделение. Ехал я на бешеной скорости, как будто бы от этого что-то зависело. Мне не терпелось узнать, где Евгений и что случилось с Еленой Золотавиной. Почему она потребовала, чтобы я срочно приехала к ней? Выйдя из машины, я поднялась в регистратуру, но на месте медсестры никого не было. Некоторые палаты располагались прямо на первом этаже. Дверь одной из них была приоткрыта, и я увидела, на одной из кроватей сидит бабуля. Она с любопытством смотрела на меня, а затем встала и вышла из палаты. Старушке было около шестидесяти лет, но сохранилась она хорошо, хотя больничная обстановка прибавила ей еще годков в десять сверху. Правая рука ее была в гипсе. Она висела на бинте, опутавшем ее шею. Это мне показалось странным, так как я находился в кардиологическом отделении, а не в травме. Старенький халактик, в котором больная, видимо, и спала, и гуляла, криво свисал с ее плеч. «Сейчас сестричка придет», — сообщила она, обращаясь ко мне. «Она, это, отлучилась ненадолго». «А где тридцать шестая палата?» — поинтересовалась я у бабушки. «На третьем этаже, точно». — ответила всезнающая старушка, тут же добавила. — Только ты это, без халата нельзя, и тапочки нужны. Я смерила бабульку оценивающим взглядом, а затем, махнув рукой, побежала к лестнице, которая вела на верхние этажи. Мне не терпелось видеться с Еленой. Но, видимо, я недооценила возможности старушки, и стоило мне только двинуться с места, как откуда-то сзади раздался противный вой. Обернувшись, я заметила, что больная орет, сигнализируя о том, что на территорию больницы проник посторонний. — Девушка, вы куда? — послышался возмущенный голос регистратора. Его и старушки стих. — Спасибо вам большое. Слова благодарности были обращены к больной, которая на время отсутствия медсестры была в дозоре. Улыбнувшись, бабушка поплелась в сторону своей палаты. А медсестра занялась мной. Она смотрела на меня недовольно и с большим трудом сдерживала эмоции, что было заметно по ее напряженному лицу. Пройдя к своему рабочему месту, она натянула на нос очки и строго посмотрела на меня. — Извините, пожалуйста, — произнесла я, чтобы хоть немного смягчить работника регистратуры, но мои старания были напрасными. — Вам куда надо? — строго спросила она. «Тридцать шестая палата Золотавина Елена Юрьевна», — сообщил я. «Вы из Золотавина?» — с недовольством переспросил регистраторша. «Нет, Золотавина — это больная!» — нетерпеливо отозвалась я, стараясь не терять уверенности. «Вы ее родственница? Халат-тапочки есть?» — автоматически спросила медсестра, открыв тоненький журнал и посмотрев сделанные записи. «Так!» «Всего час назад вашу больную привезли сердечный приступ». «Так где у вас халат?» Поинтересовался он с той же строгостью. Я отрицательно мотнула головой, но моей реакции медсестра не видела, так как она с интересом просматривала записи в журнале. Затем она переключилась на изучение записок, которые лежали у нее на столе. «Меня ждут!» — сообщила я нерешительно. «Так...» «Вы Татьяна Александровна Иванова?» — вдруг поинтересовалась регистраторша. На этот раз я кивнула головой, заметив в ее руках небольшой лист бумаги, на котором были записаны мои инициалы, а также номер палаты Елены. Регистраторша с каменным выражением лица вручила мне халат, а также бахилы, и указала на лестницу. Я догадалась, что данные обо мне были в регистратуре, поэтому медсестра и пропустила меня. Поднявшись на третий этаж, я без труда нашла нужную палату по номеру. Скорее всего, моя заказчица находилась в палате повышенной комфортности, как я поняла, по новенькой двери, которая разительно отличалась от больничной обстановки. Слегка постучавшись, я приоткрыла дверь. Помещение было минимум мебели. На кровати лежала сама Елена, накрывшись пестрым одеялом, а рядом с ней на стуле сидела женщина пенсионного возраста. Это была Клавдия Петровна, как я поняла по обеспокоенному выражению лица. «Вы Татьяна?» – шепотом спросила она. Я кивнул головой и демонстративно перевал взгляд на Елену, которая, по всей видимости, спала. Золотавина лежала на спине с закрытыми глазами. Но лицо ее не выглядело умиротворенным. На ней не было ни грамма косметики. Елена была очень бледна, а ее всегда идеально уложенные волосы были теперь разбросаны по подушке в беспорядке. — Хорошо, что вы приехали. Елена Юрьевна только что уснула. Не стоит ее беспокоить, — зашептала Клавдия Петровна, поднимаясь со стула и направляясь ко мне. Вдруг Золотавина... как будто бы услышав ее шепот вздрогнула медленно открыла глаза обвела взглядом палату и заметив меня еле слышно воскликнула татьяна александровна вы должны надо надо во всем разобраться женечка вам нельзя волноваться успокойтесь все будет хорошо проговорил я растерянно так как клавдия петровна метнулась к больной и начала заботливо укрывать ее дьявол я не верю это не женя мой сыночек скрикнула уже громче Золотавина. Какой кошмар! Этого не может быть! Елена Юрьевна, успокойтесь, проговорила Клавдия Петровна, наклонившись к Золотавиной. Все будет хорошо. Поспите немного, а мы с Татьяной поговорим. Елена глубоко вздохнула и хотела было еще что-то сказать. Она открыла рот, но звука не последовало. Золотавина разрыдалась прямо у меня на глазах. Я не смогла ничего разобрать, Поэтому, когда она все же наконец уснула, о случившемся с Женей мне поведала Клавдия Петрова. Оказывается, Золотавиной позвонили из милиции. Сотрудники правоохранительных органов нашли ее сына. Женя Золотавин погиб во вчерашней аварии, причем я чуть ли не стала свидетелем этого несчастья. Один из парней в Ниве и был Евгений Золотавин. Установить его личность удалось только после просмотра сохранившихся в машине документов. В одной из борсеток обнаружили его записную книжку на титульном листе, которые были инициалы погибшего. По месту регистрации его телефон не отвечал. Пока сотрудники органов отыскали координаты его родственников, прошло довольно много времени. Елена, узнав о смерти сына, упала в обморок. Горничная вызвала скорую, что было как раз вовремя, так как за обмороком последовал сердечный приступ. Елена трагически восприняла потерю единственного сына и, как мне показалось, отказывалась верить, что в машине был именно Женя. Я же была обескуражена таким странным стечением обстоятельств. Все сегодняшнее утро я разыскивал человека, свидетельницей смерти которого стала. Получается, время было потеряно совершенно напрасно. Если бы только сотрудники органов сразу же связались бы с Еленой Золотавиной, она бы не обратилась ко мне за помощью. Зачем нужен частный детектив в расследовании несчастного случая? Каждый день в нашем городе случается несколько автомобильных аварий, и летальный исход, увы, не редкость. Вчеряшнее происшествие на мосту было чистой воды несчастным случаем. Водитель не справился с управлением, машина вылетела за ограждение моста. Татьяна, найдите убийцу моего сына. Дух пробормотала Елена словно в бреду, вновь проснувшись. Казалось, что вколоты ей успокоительные снотворное совершенно не действовали. Я любые деньги, его убили. С чего вы взяли, что это было преступление, а не обыкновенная автомобильная авария? Поинтересовался я. пытаясь что-то разобрать в брамотании с Золотавиной. — Женю украли! — настойчиво повторила Елена. И я уже подумал, что она бредит, но Золотавина добавила. — Он не должен был ехать в этой машине. У Жени есть личный водитель. Был! — с печалью в голосе добавила Елена. И ее голова упала на подушку. Клавдия Петровна бросилась к выходу из палаты, распахнула дверь и позвала медсестру. следующее мгновение в палату вбежала молоденькая девушка в голубом халатике. Она прощупала пульс Елены, а затем торопливо в каолзе что-то. Золотавина так и не очнулась. Я напряженно смотрел на нее, не замечая вокруг суеты. А тем временно в палату вошли еще два врача. — Вы сиделка? — обратился один из них ко мне. — Что? Сиделка? — спросил я, а затем указал на Клавдию Петровну, которая стояла около кровати. — Я же вам говорил, что ее нельзя беспокоить, — набросился на горничную доктор. — Только покой. Никаких телефонных звонков, никаких посещений. Если вы хотите, чтобы не было осложнений, учтите мои рекомендации. Следующий приступ будет гораздо серьезнее предыдущего. — Девушка, выйдите из палаты, пожалуйста. — потянув меня за рукав, попросил второй доктор. Я вышла в коридор, где было пусто и безлюдно. За дверью палаты, в которой находилась Золотавина, слышались голоса и возмущенные крики докторов. Я не торопилась покидать больницу. Надо было поговорить еще и с Клавдией Петровной, если к Елене меня не подпустят. Может быть, горничная знает, что за водитель был у Евгения и почему именно был, а может быть, даже даст мне его координаты. В сложившейся я отошла в глубь коридора и набрала номер рабочего телефона Гарика Попозяна. Надо бы узнать подробности о вчерашнем происшествии. Добрый день. Только успел произнести я, как услышал восторженный крик. Танечка, я так и думал. Что, дорогая моя, соскучилась? Всегда рад помочь одинокой женщине. Окружу заботой, вниманием, теплотой. Гарик, мне надо с тобой поговорить отдельно. Перебила я Папозяна, который обожал романтические бредни. О деле задумчиво проговорил Гарик, а затем тут же предложил: "Давай встретимся и поговорим. Ты какое вино пьешь? А может быть я к тебе домой подъеду?" Гарик, тебе известны подробности о вчерашней трагедии на восту? Перешла я сразу к делу, опять перебивая восторженную речь Папозяна. Ну, кое-что знаю. Трое ребят решили искупаться. неположенном месте, а из машины выйти забыли, — с некоторым цинизмом отозвался Гарик. Но тут же извинился. — Прости, Танюш, издержки профессии и отношение к смерти совершенно другое. Ребят на самом деле очень жалко. Молодые. Жить да жить бы еще. Я в двадцать лет был горячим парнем. — Ты сейчас ничего, — заметил я. — Так какие подробности? «Наша оперативная группа только первоначальный материал собирала», – отчертался Папазян. «В салоне автомобиля обнаружено три трупа. Смерть наступила в результате полученных травм. Ни у одного из ребят не было шансов выжить. Скорее всего, причиной аварии стала неисправность тормозной системы. Машина была не новая. Всякие поломки случаются, да и водитель неопытный. Скорее всего, мчался с бешеной скоростью». Может быть, более сообразительный водил и смог бы спастись, оттут. тут? Личности всех троих установлены? Частично, — отозвался Гарик. У водителя права были, так что тут без вопросов. Паренек, который сидел на заднем сиденье, тоже опознан. Его родственников по документам разыскали, уже оповестили. — Евгений Золотавин? — уточнил я. — Да. А ты откуда знаешь? — поинтересовался попозже. «Я взялась за расследование этой аварии по просьбе матери Евгения», — пояснил я. «А, -а, а Большие бабки! Говорят, что у Золотавина очень богатые родственники. Обеспеченный паренек!» «Опознавать его уже приезжал отец. Он занимает один из руководящих постов на авиационном заводе». «Обеспеченный!» — не стал я отрицать. «Вот только мать сразу же после известия о смерти сына попала в больницу». А про отца я ничего не знаю. А что там с третьим парнем? Личность того, кто сидел рядом с водителем, не установлена. Кстати, ему досталось больше всего. Травмы очень серьезные, лицо практически неузнаваемо. Да и документов у него при себе не было. Ждем, что на опознание кто-нибудь из родственников приедет. Так вы попросили посмотреть на него родителей двух других пареньков, советую я. — Ты не одна такая умная, — сызвил Папазян. Они его тоже не опознали. — Ладно, и на том спасибо. — А твое мнение каково? Криминалом не пахнет? — Ни Нисколечко, — отмахнулся Гарик. — Никаких намеков на убийство нет. Осталось только результатов экспертизы, состояния автомобиля дождаться, и можно будет считать, что дело в шляпе. Гарик. «Будь другом. Как только результаты будут готовы, позвони мне. Я подъеду, на дело взгляну. Опять же встретимся. Ну, если только ради твоих глаз, только для тебя действует специальное предложение. За отдельную плату я раскрою тебе все тайны следствия, хоть самых засекреченных». «О, заманчиво!» – подыграл я ему. «Обещаю это обдумать. Ну, так мы договорились?» После того, как Папазян ответил утвердительно, я попрощалась с ним и отключилась. Подойдя к палате Золотавина, я заметила, что дверь немного приоткрыта. Заглянув внутрь, я обнаружила, что доктора уже ушли, и с Еленой находились только медсестра и Клавдия Петровна. Золотавина лежала с закрытыми глазами, без движения. Скорее всего, ей вкололи успокоительное, и она опять уснула. «Клавдия Петровна, можно вас на минуточку?» Заглянув в палату, позвала я горничную. Клавдия Петровна тут же привстала и торопливо подошла ко мне. Закрыв дверь палаты, она зашептала. «Ой, слава богу, что все обошлось! Елена Юрьевна спит, зря я пошла у нее на поводу, не надо было вам звонить!» «Клавдия Петровна, вы знаете, где я могу найти водителя, Евгения?» интересовался я. Артема Оборотова, конечно, знаю, с готовностью отозвалась горничная. Это ведь я его на работу к Жене устроила. Он мой племянник. Из деревни приехал, учиться поступил, а деньги нужны. Вот я пристроила его к сыну Елены Юрьевны. А как я его могу найти? Кладия Петровна продиктовала мне адрес. Хотела еще вспомнить и номер мобильного телефона, но не смогла. А записная книжка осталась дома. — Елена Юрьевна звонила Артему, только он что-то не отвечал, — добавила Кава Петровна. — Так что вы лучше к нему съедете сами, может, с телефоном что? — Хорошо, — отозвалась я и поблагодарила горничную за информацию. Клавдия Петровна уже было повернулась ко мне спиной, чтобы вернуться в палату, но тут я вспомнил еще кое-что. Почему мне Елена ничего не говорила об отце Жени? Кто он? С этим вопросом я и обратилась к горничной. — Владислав Константинович Рольский, — с некоторой гордостью произнесла гор горничная, — вам это имя ни о чем не говорит? — Вроде бы он занимает какой-то пост на авиационном заводе, — ответила я, вспомнил разговор с Гариком. — Рольский — генеральный директор авиационного завода. Я присвистнула. Выходят родители погибшего парня и в самом деле люди влиятельные. «И какие у него отношения с бывшей женой?» – спросил я. «Никакие», – бросила Клавдия Петровна небрежно. «Развелись они уже несколько лет назад. Ничего общего у них нет, кроме сына. Кстати, Женя с отцом был в хороших отношениях. Елена Юрьевна не запрещала сыну встречаться с Рорским, сама же с ним совершенно не общалась». Клавдия Петровна, мне нужна ваша помощь», – перебивая наш разговор, сообщила Петровна, выглянувшая в коридор, – Из палаты Золотавиной. «Ой, простите, Татьяна, мне пора!» Спохватилась горничная и засеменила к медсестре. Я подождала, когда Клавдия Петровна скроется за дверью палаты, а затем пошла к лестнице, бросив в сумочку листок с адресом Артема Оборотова.